Поиск Келли. Оскар указал на отпечаток в грязи. Волчий след. Отметина была размером с его ладонь. Келли ощутила первобытную дрожь, пробежавшую по телу. Когти были длинными и широко расставленными. Большой экземпляр, добавил Оскар. Это канис Лупус, волк обыкновенный. Самый крупный представитель рода собачьих в Америке. Рудя тяжело засопела. Шерсть на ее загривке поднялась дыбом, и она издала низкое утробное рычание. Настроение людей изменилось, они чувствовали близость стаи. Еще полчаса они поднимались по склону. рокот поискового вертолета то приближался, то отдалялся. Легкий бриз шелестел в кронах деревьев. Он звучал, как шепот воды, бегущий среди деревьев. Облака серо-стального цвета вырастали в размерах и накатывались на горные вершины, оставляя за собой пелену дождя. Когда они достигли возвышенности, стало заметно холоднее. Время от времени Оскар останавливался и изучал землю. Он хмурился. Келли подошла к нему. «Что там?» — тихо спросила она. «Похоже, волки шли по их следу. Охотились на них?» «Возможно». Они ожидали проявления слабости. Это началось от самого ущелья. Оскар опустился на корточки и указал концом палки для трекинга на отметины в и жирной глине. После переправы через ущелье пятерка выживших останавливалась через регулярные интервалы. Они могли даже переночевать здесь. Он посмотрел на лес. «Полагаю, они провели один или два дня на плато, прежде чем нашли тот затор и решили переправиться на другую сторону. А с тех пор...» — он замолчал. «Что, Оскар?» «У меня нет конкретных доказательств, но создается впечатление, что они находились в бедственном положении. Они очень старались, но все равно двигались медленно. Возможно, они что-то тащили. Видишь? Вот тут». Он указал на примятый участок мха. Мох должен был распрямиться, но... Думаешь, один из них был ранен? Оскар с озабоченным видом пожевал нижнюю губу. Да, или Стивену Боддану стало хуже. Какое-то время они шли молча. Моросящий дождь сменился мокрым снегом, но ненадолго. Все остановились, когда из мглистой глубины леса донесся протяжный вой умолкший на долгой жалобной ноте. Другой волк ответил на зов. Потом еще и еще. Лес наполнялся коротким лаем и повизгиванием. Келли посмотрела на Мейсона. Его лицо было мрачным. Она потянулась к рации, висевшей на поясе, и включила передачу. «Поиск один. Это Келли. Поисковая группа вызывает «Поиск один». «Это поиск один, Прием!» «Как далеко мы находимся от волчьей стаи? Вы можете нас видеть?» Шум вертолета стал громче при его приближении за облаков. Внезапно все заметили его. «Мы видим вас, ребята. Вы примерно в полукилометре от волков, если брать по прямой». «Принято. Спасибо. Вы можете снова полетать над стаей, пока мы приближаемся?» «Прием!» «Подтверждаю!» «Отбой!» Когда они приблизились к координатам GPS, обозначенным Келли, рация снова затрещала. «Поисковый вертолет в спасательной группе. Идем на низкой высоте для разгона животных. Наблюдаем тепловые следы восьми зверей». «Принято. Есть ли признаки человеческой жизни?» «Ответ отрицательный» она сбросила звонок и увидела, как Мейсон проверяет кобуру на поясе. Остальные убедились в том, что баллончики с перцовым спреем находятся в близкой досягаемости. Оскар снял со спины дробовик, Мейсон потянулся за ружьем. Вертолет с оглушительным ревом опустился над деревьями. И ветви гнулись и хлестали, когда кучи шишек и мелких веток взлетали в воздух. Потом, Вертолет поднялся выше и ушел на север. «Поиск один поисковой группе. Можете продолжать путь. Пока впереди свободно. Мы отогнали стаю еще примерно на полкилометра. Точно не из-за деревьев, но дополнительные тепловые сигнатуры отсутствуют». Они вступили в поросший лесом район возвышенности. Большие старые ели и желтые кедры обеспечивали хорошее укрытие от дождя. Сосновые иглы мягким ковром расстилались на земле. Скорее это было ощущение, нежели что-то другое. Смерть близко. Возможно, подумала Келли, на каком-то примитивном уровне люди могут чуять ее. Потом они увидели это, два тела, лежавшая навзничь возле круга камней с почерневшими углями в центре. Напрягшись, Келли обвела взглядом ближайшие лесные окрестности. Трудди зарычала и ощетинилась. Ее верхняя губа поползла вверх, обнажив клыки и зубы, сочившиеся слюной. «Я отступлю и подожду здесь», — сказал Грегсон. «Она знает, что волки где-то рядом». Он расстегнул кобуру и положил руку на рукоять табельного пистолета. Келли кивнула. Все остальные гуськом направились вперед во главе с Оскаром. Туманные щупальца, как призраки, мелькали за стволами деревьев. «Хельвет», — тихо сказал Оскар, который шел перед Келли. Она хорошо знала Оскара по многочисленным спасательным операциям и понимала, что ругательство на родном языке было действительно плохим знаком. Это слово означало преисподнее. и в норвежском языке было наполнено гораздо более мрачным контекстом, чем в ее собственном. Определенно ничего хорошего. Мейсон вышел из-за спины Оскара и тоже заметно напрягся. Он вскинул руку в перчатке, останавливая остальных. Келли смотрела в туман каждую секунду, ожидая увидеть желтые волчьи глаза. Ее сердце билось сильно и неровно. Ничего не трогайте, велел Мейсон и сменил обычные перчатки на нетриловые. Она неуверенно шагнула вперед. Ей не хотелось смотреть, но она была вынуждена это сделать. Сердце дрогнуло и застучало снова. Два трупа оба мужские. Одно обглодано животными, другое нет. В доме лесная сень оставалось только двое мужчин. «Профессор Натан Макнил и доктор Стивен Боден». Мейсон фотографировал на свой служебный смартфон. Тела лежали на спине с раскинутыми конечностями. Нога одного была вывернута под нелепым углом. Половина его лица была обгрызена, губы отсутствовали, но волосы сохранились, редеющие каштановые волосы. «Натан Макнил», — прошептала Келли. Мейсон кивнул и наклонился обшарить карманы окровавленных брюк в поисках удостоверения личности. Она подошла к другому трупу. Мужчина лежал на боку. В зияющей ране у него на щеке копошились недавно вылупившиеся черви. Желчь подступила к горлу Келли, она отвернулась и зажала рот перчаткой. Его кожа была из желто-бледной, Широко открытые глаза с темно-желтыми белками казались нечеловеческими. Явственные признаки разрушения печени и отказа внутренних органов. Несомненно, это был доктор Стивен Боден. И, судя по его симптомам, он действительно употребил смертельную дозу варева из бледной поганки. «Где женщины?» — поинтересовалась она, повернувшись к кругу. «Сюда!» — позвал Оскар. Он осматривал окраину поляны. «Здесь, прямо за деревьями!» Кэлли направилась к нему. Он указал на тело женщины, раскинувшейся в глинистой грязи, и она поперхнулась. Брюнетка. Волосы до плеч. Но остальная часть ее тела была разодрана и изуродована до неузнаваемости. «Файфейн!» Снова выругался Оскар на родном языке. «Что за говно!» Похоже, свора волков застигла ее на поляне и утащила под деревья. Келли опустилась на корточки и изучила подошву женского ботинка. Запах вынуждал ее рефлекторно зажимать нос и рот. Едкий, металлический. Мелкие черви копошились в земле под трупом. Рядом валялся кусок плоти. «Судя по подошве, это Дебора или Моника», — сказала она, поднявшись на ноги и поспешно отступив назад но мы пока не знаем точно, какую обувь они носили. Известен только размер. Я не могу определить эти останки. А ты?» «Дебора и Моника были брюнетками», — сказал Оскар. «Они носили волосы примерно одинаковой длины». «Тогда одна из них еще жива, если только волки не утащили ее тело еще дальше в лес». Келли вернулась на поляну, где сообщила Мейсону о находке — А Оскар побрел вокруг по расширяющейся спирали с дробовиком наготове, высматривая признаки двух других женщин. Мейсон склонился над телом Натана. Мы нашли... Слова замерли у нее на губах. Мейсон перекатил труп профессора на живот. Его убили выстрелом в шею, он указал на окровавленный участок с рваными краями. Это выходное отверстие. Он кивнул в сторону другого тела. Стивена Бодона тоже убили, но двумя выстрелами в лицо и в грудь. Волки не тронули его. Вероятно, они почуяли запах токсина порчу в его плоти. Келли испытала острое желание убраться подальше отсюда, прочь от насилия, смерти и разложения. Ружья из дома здесь нет, сказал Мейсон и обвел взглядом поляну. Он увидел что-то блестящее среди сосновых иголок на краю опушки. Пошел туда, опустился на корточки и сфотографировал. Потом вытянул руку в нитриловой перчатке. «Стрелянная гильза», — сказал он, и тут же увидел еще одну, валявшуюся в бледно-зеленом лишайнике. Он сделал еще несколько фотографий, подобрал гильзы и убрал их в отдельные пакетики с номерами. Мысли Келли неслись по кругу, пока она наблюдала за работой Мейсона. Кто-то выстрелил Натану Макнилу в шею, а потом всадил две пули в грудь и в лицо больному доктору Бодену. Эти люди знали, что их ждет. Они смотрели в глаза своему палачу. Мейсон подошел к ней. «Где остальные?» Вопрос звучал риторически, но Келли ответила. «Пока что мы нашли еще одно тело». Она развернулась и пошла среди деревьев. «Вот дрянь!» — тихо сказал Мейсон. Он сфотографировал останки женщины, потом перевернул труп на спину. Ее лицо было обгрызено до неузнаваемости. Как и в случае с телом Натана, волки так сильно растерзали ее, что было невозможно понять, Моника это или Дебора, или даже судить о возрасте жертвы. Они могли лишь сказать, что это не Стелла. «Похоже на выходное отверстие от пули», — сказал Мейсон, указывая на темную кровавую кляксу на груди женщины. «Вы уверены?» «Нет, но вполне возможно». «Ее убили выстрелом в спину», — тихо спросила Келли, оглядываясь на кострище, возле которого лежали тела мужчин. «Она убегала? От кого?» От одного из этих мужчин или от кого-то еще? От того, кто держал в руках ружье, сказал Мейсон. Оскар с дробовиком наперевес появился из тумана и покачал головой. Никаких признаков двух других людей в направлении поиска, сообщил он, только волчьи следы. Спросите пилота. Может ли он сделать еще один круговой заход и поискать инфракрасный след двух других женщин, сказал Мейсон. Судя по всему, они добровольно ушли отсюда. На поляне остался только один рюкзак. Полагаю, пятеро человек несли на себе гораздо больше поклажи с водой и другими припасами. Кэлли достала свою рацию и передала запрос. «Поиск один. Поисковой группе. Подтверждаю запрос. Стая снова собирается в вашу сторону. Наши попытки запугивания все менее эффективны». «Принято. Спасибо и конец связи». Мейсон вернулся на поляну, где попытался найти зону лучшего приема для спутникового телефона. Она присоединилась к нему. «Я направляю общий вызов», — сказал он. «Здесь понадобится криминалистическая группа, следователь, упаковка и вывоз тел». «Волки снова приближаются. Мы можем не дотянуть до того времени, когда здесь будут специалисты». Вышли на след! раздался крик Грексона. Труди снова обнаружила запах, две пары следов, ведущих на запад по звериной тропе. Мейсон передал свой запрос и отключился. Они с Келли поспешили к кинологу с собакой. Труди снова рвалась с поводка, оглядываясь назад. Вы сказали, две пары следов, уточнил Мейсон. Так точно, ответил Грексон. Седьмой размер и еще один, немного больше. Стелла и Дебора, либо Моника, сказала Келли. И следы крови Грегсон указал на темные пятнышки на осенних листьях. Ощущение срочности усилилось. В душе Келли происходил конфликт. Она была обучена без устали искать выживших. Это был вопрос расстановки приоритетов. «Но тела на опушке будут разорваны волками, как только они уйдут отсюда». «Мы не можем оставить трупы», — сказала она. «Волки уничтожат все следы, которые еще остаются». «Команда РМСП готовится немедленно прибыть сюда на вертолете», — ответил Мейсон. «Мы можем попросить военных пилотов еще немного покружить здесь и постараться отогнать волков, пока сами отправимся за остальными. Возможно, они еще живы» и они являются свидетелями». Келли встретилась с его взглядом и услышала невысказанные слова. «Или хуже того, один из них является убийцей».